«Альгора?» — удивился Ясново, унимая порыв зажечь магический свет. «Разве это не обычное королевство? Пусть оно расположено в самом центре континента, но ведь есть и другие. Акальроум, Ракхальроум, Храдальроум, Вхасальроум». «Ныне да, но прежде царств было всего двангам у Росгард. Царство живых Альгора, что известно как праздник жизни, и царство мертвых, что означает праздник смерти».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 Я переглянулся с Кирой, она недоуменно покачала головой. А остальные боги? Мелочь, пренебрежительно скривилась безшумно шагающая убийца. Было всего два трона. И осталось всего два трона. Трон Анрулла там, под нами, в великом граде Ангора. А трон этого Альраула? Ага. Того я не ведаю. А сам Раул где?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 за эльфами последовали всегда воинственные полуорки, вечно страдающие из-за того, что их клеймили полукровками, не признавая за отдельную расу. Третьими были гномы, ну а Акальроум... Они отделились тихо и незаметно. «Политика, политика, политика», — пробормотал я, поморщившись. «И опять причастны эльфы». «А эльфы всегда причастны», — уверенно заявила Кирея. «Это так».